Глава сороковая. Герман. Я знал, что сегодня Полину должны были навестить родные, поэтому приехал в больницу, когда все разошлись. Я переживал, как пройдут встречи с сестрой и матерью, но Галина Владимировна меня успокоила, заверив, что все будет хорошо. Несмотря на это, я попросил лечащего врача и медсестру заглядывать к Полине, присматривать за ней, чтобы ничего плохого не случилось. Медперсонал в короткие сроки становится тебе почти родным. После разговора с сестрой Полина загрустила. Услышав ее голос по телефону, напрягся. Собирался рвануть к ней, но что-то удержало Долго пытал, прежде чем она открылась. Я бы не устраивал допрос, но опасался, что Валя наговорила ей гадостей. О неуправляемом характере Валентины был наслышан. Узнав, через что пришлось пройти девушке, проникся к ней сочувствием. Сейчас для меня главное спасти Полю, сделать все, чтобы она полностью поправилась, а потом уже будем решать проблемы ее семьи. У Галины Владимировны радикальные методы решения проблем. Нельзя судить, я и не буду. Но понять мне женщину непросто. На ее примере я четко понимаю, как не надо вести себя с детьми. Постараюсь стать для Маши не просто хорошим отцом, но и другом. Чувствовалось, что после разговора с матерью у Поли совсем другое настроение. Наверняка плакали, мне так показалось. Спросил Анатолия Романовича, тот уверил, что все в порядке. Значит, слезотерапия тоже порой необходима. В Англию мы полетим с хорошим настроением. Ничто не будет лежать грузом на душе. Сможет связываться со всеми родными по видеосвязи. Нужно их познакомить. Вернемся, сделаю Полине предложение и перезнакомлю всю родню. Я не сомневаюсь, Поле согласится быть моей женой. Так, чтобы на всю жизнь. Уверен, Полина не станет еще одной ошибкой в моей жизни. Есть, конечно, небольшая вероятность, что она откажется. Такое возможно, если лечение не даст стопроцентный положительный результат. Я-то не собираюсь отступать, поэтому и думать об этом не стоит. Любит — значит, мы будем вместе. Ее признание вчера — как удар под дых. Воздуха не хватает, по венам несется кровь, сердце радостно бьется в груди. В этот момент, наверное, нужно было сказать, что это чувство взаимно, что я весь этот год черствел, зверел и ненавидел женщин, потому что она сбежала, а потом боялся поверить в то, что вернулась, в то, что дочь подарила. Я же привязать к себе хотел. Вот выдвинул все эти нелепые условия. Никому теперь не отдам. Моя она. А то, что не сказал ей о своей любви, не хотел, чтобы Полина сомневалась или допустила мысль, что это из жалости. Скажу еще. Да так, что она поверит, не будет сомневаться. Приехал в больницу с букетом красных роз. Болезнь болезнью, но нужно не забывать, что Поля девочка. Неважно, какие у нас сейчас складываются обстоятельства, Необходимы поступки, которые заставят ее поверить в то, что она самая прекрасная девушка на планете. Хочу увидеть ее счастливой. Конечно, новость о ее болезни изменила все планы, и последнее время я был сосредоточен только на том, что ее нужно спасти. Ну и заботы о Маше, конечно. А это неправильно. Наблюдая за Андреем и Таней, я понимал свое упущение. В коридоре я увидел Анатолия Романовича. Он собирался уходить. Белый халат был сменен на строгий костюм. «Хорошо, что увиделись. Хотел вам звонить. Мы пожали друг другу руки. Может, я завтра с утра к вам зайду?» Я заметил уставший взгляд и тени под глазами. Не стоило его задерживать. «Разговор займет не больше двух минут, Герман Андреевич. Мы получили ответ из клиники. Можете в понедельник вылетать. Вас будут ждать. Это хорошая новость, лишь бы Полина не разволновалась. Ее страх понятен ведь ни один врач не дает нам стопроцентной гарантии, что после операции Поле будет видеть. Говорят, что шансы есть, а сколько их нам предстоит выяснить после.